Глава 45 Дела у меня хорошо, даже отлично. Про новую работу я тебе уже рассказала. Кручусь, как белка в колесе, в общем. А вы как? Голос у тебя бодрый, это радует. Не торопится с ответом сестра. А то я уж грешным делом начала думать, что пора тебя спасать. Такая ты грустно несчастная была, как не позвоню. Чего это еще? Фыркаю я, догадываясь, о чем она говорит. Последний раз мы разговаривали до моего воссоединения с Камилем. Слезы в трубку я, конечно, не вела, но этого было не нужно. Сестра знает меня как никто, чтобы понять, дела у младшей плохи. Ладно, проехали. В любом случае, я рада, что у тебя все хорошо. А мы вот с Веником надумали квартиру в ипотеку взять. Вчера сидели, бюджет подбивали и решили, что вытянем. Вадик не по дням, а по часам растет. И скоро с Виолой им тесно будет в одной комнате. У него же еще привычка есть ходить без трусов. Нанесет малявке травму, потом работы на психотерапевтов. Я лучше на ипотечный кредит поработаю. Слушай, классно. Улыбаюсь я, решив отложить новость о том, что я неожиданно стала владелицей машины мечты. Пусть сегодня сестра побудет главным ньюсмейкером. «Что мама сказала?» «Мама пока не знает. Я не готова ее успокаивать, пока сама сижу на измене». «С нашей мамой всегда так. Если есть проблемы, то лучше переждать и не делиться ими на пике эмоций, ибо поддержки от мамы, как от козла молока. Занервничает, расплачется, придется забыть о своих бедах и начать ее утешать». Поболтав с сестрой, я допиваю остывший чай и вылетаю на улицу. Вид, открывавшийся с подъезда, заставлять внутренности задребезжать от восторга белый сияющий офигенный мой личный мерседес правда без водителя да и разве нужен водитель такому красавцу половины моих друзей удавились бы просто за возможность на таком прокатиться сев в салон я не спешу заводить двигатель откинувшись на сиденье с наслаждением вдыхаю ароматы дорогой кожи Могла ли я представить, что буду на таком ездить? Да. Думала ли, что так скоро? Нет. И уж точно не помышляла, что мне преподнесут его в подарок. И скажи кто-то, что это будет Камиль, надорвала бы живот от смеха. Заведя двигатель, я трогаюсь с места. Если в мечтах я видела себя дерзкой гонщицей с развивающимися от скорости волосами, то на деле вожу, как перепуганная черепаха. Во-первых, Моим правам нет еще и двух месяцев, и я не слишком уверенно чувствую себя на дороге. Во-вторых, до сих пор не верится, что машина принадлежит мне, и я отношусь к ней соответственно. Словно взяла прокатиться. Телефон, лежащий на пассажирском сидении, раздражается трелью ровно в тот момент, когда я выезжаю на оживленный перекресток. Я даже посмотреть в его сторону не могу, не то что ответить на звонок. Понятия не имею, как все эти люди в фильмах, не затыкаясь, треплятся за рулем. У меня и без того спина мокрая от напряжения, и это при том, что я еще не успела доехать до места. Место – это новый фитнес-зал, в который я приобрела абонемент после увольнения из холмов. Роман с Камилем стоил мне не только любимого места работы, но и бесплатных тренажеров. Но я ни о чем не жалею, конечно. Сейчас я так счастлива, что могла бы уволиться И еще хоть десяток раз. С грехом пополам, припарковав машину, я забираю из багажника сумку и слышу, как меня окликают. «Девушка!» Возле здоровенного внедорожника, по соседству, стоит мужик годов моего деда. У него много морщин и седая голова. «В чем дело?» – спрашиваю я. На его лице появляется плотоядная улыбка. Такая, словно он не ел неделю и наткнулся на зажаренный стейк. «Машинка вам идет!» Он кивает на капот Мерседеса. «Не видел вас здесь до этого?» «А должны были?» Осведомляюсь я, начинаю ощущать себя неуютно. А это со мной редко бывает. «Такую красавицу бы заметил!» Осклабившись, он выразительно таращится на мою грудь. «Меня Леонид зовут, а тебя?» Талантом этого старика вызывать к себе отвращение с первых секунд можно восхититься. Меня раздражает в нем все. И гнусавый голос, и масляный взгляд, шарящий по моему телу. И его дурацкое имя, и то, что он мне тыкает. «Извините, но знакомиться с вами у меня нет желания». Отрезаю я. «Красавице, нужно тренироваться». Не удосужившись оценить старческую реакцию на свои слова, я перекидываю сумку через плечо и иду к дверям спортзала. «Честное слово», Хоть в душ залезай после этой встречи. «У всех моих девочек машина не хуже!» Догоняет меня у крыльца гнусавый голос. «Зря так быстро сбегаешь!» Хорошая тренировка, к счастью, быстро избавляет меня от послевкусия неприятной встречи. Уставшая и распаренная после получасовой сауны, я сажусь в Мерседес и набираю Камилю. В воскресенье он проводит с Кариной, но, возможно, мы сумеем пересечься на кофе. «Привет! Ты с дочкой?» «Я только что вышла из спортзала и решила пригласить тебя на кофе!» «Предложение оценил», — отвечает динамик. «Нет, я один. Забираю Карину вечером. Подъезжай к холмам, здесь попьем». «Работаете даже в воскресенье, Камиль Астахович?» «Кокетничаю я. Не знаю, почему» но мне стало нравиться называть его по имени-отчеству. «Просто решил сэкономить на кофе!» С улыбкой в голосе парирует он. «Я заливисто смеюсь. Обожаю его юмор. Тогда выезжаю. И не вздумай звонить мне дорогой. Я блюду правила дорожного движения и не возьму трубку. Просто синхронизируй телефон с магнитолой и разговаривай спокойно. Ладно, не умничай. Шутливо ворчу я, Удивляюсь, что не знала такой функции. Скоро буду, в общем. Давай аккуратнее. Про то, что я приеду скоро, я немного преувеличила, ибо потребовалось не менее 15 минут, чтобы разобраться с этой чертовой синхронизацией. Но по итогу я оказываюсь вознаграждена. Дорогой мне звонит мама, и я могу разговаривать с ней без риска протаранить чужой бампер. «Ой, Дин, что-то я разволновалась» сетует она. Сейчас с Алиной разговаривала. Они новую квартиру в ипотеку хотят брать. Я говорю, куда торопитесь? У вас ведь один Вениамин работает, а ты с детьми сидишь. А она собралась подработки брать. Бухгалтерию вести удаленно. А Виола сама знаешь, какая шибутная. Спать ей вообще не дает ночами. Как она справится? Жалко их так. Мам, но ну они взрослые люди. И уж если решили что-то, Следует им доверять. «Да знаю я!» Судя по дражанию в голосе, мама собирается заплакать. «Просто уж переживаю за них. Я ведь им деньгами в случае чего помочь не смогу. У самой зарплата копеечная». «Если что, я помогу», — успокаиваю я. «Давай уже, не реви только». «Ладно». Раздается уже спокойнее. Мама взяла себя в руки. Да я уж тоже думаю, что справиться. Просто уж звоню. Ты в нашей семье самая умная. Как-то спокойнее становится после разговора с тобой. Ты в такси, что ли? Звук такой, как будто едешь. Растерявшись, я бормочу угу и экстренно прощаюсь. Я не успела подумать, как преподнести семье новость о дорогом подарке. Вернее, совершенно об этом не думала. Подъехав к холмам, я не спешу заходить внутрь. Уставшись лобовое стекло, я поглаживаю гладкую кожу руля. И, думая, думаю, думаю до тех пор, пока звонок Камиля не возвращает меня на землю. «Ну ты где? Кофе уже остыл». «Иду». Роняю я, выбирая с водительского сидения. Жвачку и пачку влажных салфеток забираю из подлокотника и кидаю в сумку. На крыльце, не выдержав, оборачиваюсь и любуюсь сверкающими боками белого красавца. «Прекрасная была неделя, бро», — говорю шепотом. «Долго ты», — замечает Камиль, оценивающе разглядывая меня. «Как потренировалась?» «Я не возьму, Мерседес», — выпаливаю я на одном дыхании. «Не могу». Он моментально хмурится. «Я думал, мы все решили». «Машина твоя, без всяких обязательств». «Я не могу», – твердо повторяю я, с размаху опускаясь на стул. «Все много раз обдумала. Ты не думай, я очень благодарна тебе за такой подарок. Это, наверное, одно из самых запоминающихся событий в моей жизни. То, что ты мне его так запросто подарил. Ну, ты помнишь, я даже расплакалась». «Но не мое это» идти по такому легкому пути, понимаешь? Что за глупости? При чем тут легкость? А то, что в своих мечтах я зарабатываю себе на машину сама. Вот это для меня по-настоящему круто. Сегодня уродливый мужик в спортзале принял меня за содержанку, потому что увидел, на какой дорогой тачке я езжу. Мы оба знаем, что это не так. С каких пор тебя волнует мнение других? Меня оно не волнует. Мне важно то, как я чувствую себя. А я чувствую так, будто эту машину не заслужила. Не доросла. И, пожалуйста, не пытайся меня переубедить. И не злись. Миллионы девушек были бы счастливы, если бы им подарили машину. Это ведь правда мечта. Но я другая. Неправильная, наверное. Мне важно добиваться самой. Моя сестра берет подработку, чтобы платить ипотеку, отнимая время у своих детей, в то время, как я разъезжаю на машине, на которую не заработала. Наверное, легкость просто не мой путь. Прости. С этими словами я выкладываю на стол ключи от Мерседеса. Он идеальный. И самое лучшее в нем то, что именно ты мне его подарил. Но я отказываюсь. Камиль сверлит меня тяжелым взглядом, но я стоически не отвожу глаз. Я действительно все решила, и это не глупость и не юношеский максимализм. Просто я такая, и хорошо, что я поняла это до того, как въехать в фонарный столб. «Впечатляюще глупое решение!» Наконец изрекает он. «Продолжишь ездить на такси?» «Нет», — скалюсь я. «Ты продолжишь меня забирать?» Прикрыв глаза, он мотает головой, мол, ну что за дурочка, но ключи забирает. «Удивительная ты, конечно», — говорит он чуть позже, после того, как нам приносят кофе. Смотрит, сощурившись, будто видит впервые. «Слышал, что такие бывают, но лично еще не встречал».